И этот семинар подготовлен по трактату Чакравидья. И по-русски мы его назовём семь основных кризисов в жизни человека. Семь основных кризисов в жизни человека. Почему он для нас интересен? Потому что эти семь основных кризисов рассматриваются не только в жизни человека, но и в жизни любой структуры будь то семья, социальная структура, организация, страна, всё что хотите. То есть как только что-то формируется, все эти семь кризисов будут просматриваться. И мы будем это подробно разбирать, подробно разбирать. Что происходит, да? Мы говорим об отношениях. И сегодня я немного расскажу об этом. Итак, судьба посылает к нам каких-то людей. Мы встречаемся с какими-то людьми. И фактически мы можем встретить такое объяснение, что судьба посылает к нам каких-то людей, чтобы посмотреть, как мы будем устанавливать с ними отношения. Для чего это происходит? Чтобы могли научиться общаться с самой судьбой, если говорить простым языком. Мы должны научиться общаться с самой с судьбой, разобраться, что же это такое. То есть это способ установить с ней отношение. Способ установить отношение с самой судьбой. Более того, это возможность отблагодарить её за заботу о нас, то есть стать на более высокий уровень взаимоотношений. такими тонкими явлениями, как судьба, карма, ещё что-то. Поэтому люди, которые находятся вокруг нас это олицетворение нашего живания, научиться правильно общаться, проходить по этим ступеням развития, научиться правильно любить. Этим мы отличаемся от животных фактически. В этом отличие человека от животного. Если мы даже посмотрим на руки обезьяны, то мы увидим какие-то основные или не линию жизни. Линию здоровья мы можем увидеть. Но на их руках нет линеума. Линеума только на руках человека порядным. Линеума. Поэтому мы должны использовать эти функции и применить в своём общении, в своей жизни функции разума, да, о чём мы говорили на предыдущем семинаре. Так как мы уже эти функции немножечко разобрали, мы пойдём чуть-чуть дальше. Мы обязаны задействовать разум в наших взаимоотношениях. А это значит, что мы должны увидеть скрытое предназначение каждого отношения. А вот этих возникающих отношений, возникающих связей мы должны видеть, в чём это подоплёка, в чём идея тех отношений, которые вдруг начинают зарождаться, или те, которые уже есть, или те, которые разорвались. И специалисты, например, в этой области подмечено, что сила ума зависит не столько от длины этой линии, сколько от её ширины. И также мы будем расширять наше видение этих ситуаций. Почему происходят такие до встречи, в чём их идея и как через это развиваться? Если развития нет, наступает кризис, через который мы проходим или нет? поэтому мы разберём, какие бывают кризисы, чем они характеризуются, на каком кризисе мы застряли, как их проходить, в чём эти тонкости. То есть мы должны выйти за рамки восприятия человеческих отношений как сугубо физиологического явления. Мы должны подняться выше, действительно, на уровень психологии, на уровень души. Мне просто на уровне физиологии остаться, должны подняться на более высокий уровень, на уровень предназначения, на уровень судьбы чуть выше. Поэтому будем разбирать платформу чакровиде, да? То есть уровень чакр уже не разбираются в физиологии, невозможно разобрать, да? Никак не диагностируется, невозможно диагностировать. Нет метода диагностики чакр. Вы не можете их никак продиагностировать. Механически это невозможно. Никак. Поэтому мы подумаемся о новом уровне этого трактата и увидим, как это происходит с, с точки зрения более тонких явлений. Уйдём мы с физиологического уровня. Например, американские исследования последние подтверждают, что если человек не получает здорового общения, навыков здорового общения на интеллектуальном уровне, на уровне разума, то он более склонен к суициду и депрессивным состояниям, чем его сверстники, которые строят своё общение по половому просто принципу, которых не учат, что общение это более высокая идея. И поэтому всё скатывается ну как бы к наверное половым отношениям. И в 6 раз увеличивается тенденция к суициду. В 6 раз больше депрессивных состояний. Дети просто сходят с ума. потому что с самого детства они не, не понимают, в чём принцип. В чём принцип нормального общения. Поэтому, как я уже сказал, мы отойдём от физиологии, пойдём сразу выше. Я не буду все цифры сейчас рассказывать, чтобы на время не терять, потом вы прочитаете в отдельных материалах, которые мы издадим. То есть главная идея развития, которая нас интересует, мы должны фактически поклоняться отношениям. Мы должны задуматься об этом. Мы должны богоговеть перед отношениями, это объект наших размышлений должен быть, постоянный объект наших размышлений. Мы должны ежедневно думать об этом. И также мы можем планировать своё развитие через планирование наших отношений. Человек, который планирует отношения, планирует своё развитие, и соответственно развивается. Человек, который не планирует свои отношения, не планирует своё развитие, поэтому очень затруднителен его прогресс. Прогресс его очень труден. Проходить будет очень трудно. Потому что прогресс идёт как раз по этапам развития отношений. Никакого другого прогресса нет. В общем-то, всё остальное это какие-то физиологические функции. Настоящий прогресс всегда идёт по отношению. Всё остальное это или мышцы, или объём каких-то носителей, будь то память или ещё что-то. Но реального прогресса нет ни к полуотношению делу. Если говорить действительно о действительном прогрессе, то должны рассматриваться отношения. Должны рассматриваться отношения. Это свободный выбор. Вот у нас он есть, конечно. Это свободный выбор, который стоит перед человеком. На определённом уровне человек должен сделать свой выбор. По этому принципу мы знаем, а Пифагор построил целую букву в алфавите Май, да? Такая галочка, да, горокадка. Я рассказывал об этом, нет? Пифагор сам В VI веке до нашей эры философский вывел эту букву по этому принципу по примеру человеческой жизни, то есть Дайте мне ручку. То есть, кажется. Угу. А ничего. Спасибо. Так-то верно, букву хоть. Известная. нижняя часть это детство человека, который не может ещё делать выбор, его функции разума не развиты. То есть он не может выбирать, нет возможности для выбора, функция разума не развита, он не понимает, что хорошо, что плохо, поэтому решения фактически не принимает. Хотя человеку кажется, что он принимает решение. Никакого выбора нет. Он принимает решение в своём диапазоне. вём диапазоне, он такой достаточно узкий диапазон принятия решений, поэтому фактически никакого принятия решений нет. Но в определённый момент на развилочке начинаешь. И поэтому выбор и какой выбор, он может пойти по широкому пути, да, одна палочка шире рисуется. Толще рисуется. И бесконтрольное поведение. Хочется и поступаю. Но Тихогоро описывает, что это очень опасный путь, приводит к большим проблемам. Или можно идти по тонкому пути, помните, по лезвию бритвы мы говорили. Очень опасный путь контроля. Серьёзный опасный путь контроля. Но только по нему можно выйти на настоящую высоту. Вот так было сформулировано это буква в выведении философских. Очень интересно. И каждый элемент нашей жизни должен улучшать наши отношения. Это и есть настоящая культура поведения. Наши отношения в результате следования этой культуре должны улучшаться. Это и есть культура. Отношения должны улучшаться. Если они ухудшаются, что-то не так. Например, лекция, да? Ну, Возьмём какой-то простой элемент сегодняшней лекции. В результате лекции должны улучшаться отношения. На каждой лекции, чтобы улучшать отношения, нужно говорить о каких-то истинах. Если мы начинаем о чём-то говорить, то речь должна обязательно идти о рождении, о смерти, о законах развития. Обязательно нужно об этом упомянуть, сказать, потому что об этом мы часто забываем. И тогда это будет способствовать улучшению отношений. Если эти вопросы разбираются, ну хотя бы чуть-чуть, будут улучшаться отношения. Если мы разумны, если мы разумны. Об этом очень хорошо говорил Будда. Он говорил: "Так те, кто по-настоящему осознали, что мы все скоро погибнем, те должны тут же прекратить ссоры. Те должны тут же перестать ссориться. Тут же. Как только мы понимаем хотя бы чуть-чуть реальность предстоящего. Как только в нашу жизнь хотя бы чуть-чуть приходит реальность Мы должны тут же остановить все ссоры. Они должны уйти моментально из нашей жизни, исчезнуть как факт. Если они ещё присутствуют, мы просто не поняли ещё реальность. Даже простую реальность мы не поняли, что Чекс смертен, что он может умереть прямо сегодня. И какие-то очень простые вещи. При любой философской беседе об этом нужно вспоминать хотя бы чуть-чуть. А -чуть. чтобы ссоры останавливались, хотя бы ради этого чтобы в результате какого-то размышления, какой-то философской беседы, лекции часть ссор разрешалась. Просто от этого даже можно о 40 ничего не говорить. Просто немного поговорить о жизни, о смерти и ссоры устанутся. Ну ничего об этом не говорить. Поэтому мы будем говорить время от времени, да? Мы говорим на текущем. Отношение это обмен. Отношение это обмен и В трактатах описывается, что куда бы мы ни шли, приходить с пустыми руками это оскорбление. Приходить с пустыми руками это оскорбление. Такой человек не может рассчитывать на исполнение своих желаний. Буквально так можно процитировать. И какие же советы даются сразу же после этого высказывания? Идёт сразу же очень простой совет, концептуальный совет всех идей в взаимоотношении, всей культуры в взаимоотношении. Идея такова: мы должны научиться зарабатывать деньги на отношения. Так как мы всё равно зарабатываем деньги, да, и только об этом и думаем, потому что это наша жизнь, мы должны как-то существовать и методом сегодняшнего, так сказать, обмена служит день знаки, да? Поэтому мы большую часть своего времени тратим на это или думаем об этом. И так как нас интересует элемент развития, а развитие связано с взаимоотношениями, то мы должны научиться зарабатывать деньги на отношениях. Видите, это интересно. Мы в результате какой-то деятельности должны на чём-то концентрироваться. И современные отвлекающие факторы очень яркие. мы забиваемся мы забиваемся на размышления о прибыли, о доходах, о плодах труда. Мы забываем о смысле человеческого развития. И поэтому саму деятельность, саму ежедневную деятельность, которая пронизывает наше существование, именно её и нужно поставить на наше развитие, на службу нашему развитию. И единственный способ это сделать это научиться зарабатывать деньги на развитие наших отношений. Такова идея. Нужно это заполнить. От этого мы будем отталкиваться, и это глобальный вывод, глобальный вывод восточной мудрости, за которым стоят тысячелетия философского труда. в страну. И постепенно мы поймём, что действительно так и есть. К этому всё и приходит. Мы должны научиться зарабатывать деньги на отношения и фактически мы можем перевести это на современный вид в виде зарабатывания денег на подарки, скажем так, чтобы было проще сказать, на подарки. Если Вся вся деятельность будет связана вот к этой заботе. То есть, что такое подарок это это забота. Ну когда мы думаем, как я буду заботиться о другом, в какой форме? В форме времени, в форме вещи, в форме денег, в форме отношений, в форме услуги, как я буду заботиться? И когда я большую часть своего времени трачу на это, на размышление о том, как я буду заботиться о другом. Кто тогда я становлюсь культурным человеком? Тогда мы можем говорить о прохождении через кризисы. То есть через кризисы ещё нужно умудряться проходить. Они даже не возникнут, если мы останемся на уровне, что я должен заботиться о себе. Эти кризисы даже не возникнут. То есть до кризиса ещё нужно умудриться дорасти. То есть кризис это счастье, вообще. Помедленнее. То есть кризис это показатель того, что развитие идёт. Понимаешь? Если кризиса нет, значит мы стоим, не дорастаем до кризиса. И вот этот главный принцип того, чтобы развитие шло, вот эта идея развития, она состоит в том, что мы должны думать О заботе мы должны заботиться о другом человеке. Позаботиться, проявлять заботу в разных и разных формах, образных и разных формах. То есть ещё раз я повторяю ту же самую мысль, да? Что если я требую заботы к себе от других, развития и не будет. Это будет одинстопроцентный, так сказать, застой на каких-то самых первых этапах. состояние сознания. Если я переключаю своё сознание на уровень культуры и начинаю думать о заботе, начинаю думать о других, строю свои планы по отношению к другим людям как заботящийся, а не требующий заботы к себе, то тогда у меня начинается кризис. Поэтому очень многим не нравится вообще идея культуры. Да, это значит, что роск есть Да, если роста нет, то всё очень мягко, гладко, замечательно, но роста никакого. Например, если вы растёте, нужно одежду новую всё время покупать. Дети, видишь? Кризис вырос, нужно покупать новую одежду. Но мы же не хотим, чтобы у ребёнка рост остановился, потому что было бы удобнее одну и ту же одежду носить, да? Вроде бы. Это же в принципе удобно, да? Одну и ту же одежду одели, одни и те же ботинки там. курсу новый раз кризис всё лезет по швам нужно покупать новую одежду также и в сознании происходит тот же самый кризис если сознание растёт то всё мы уже в рамки предыдущих понятий не влазим всё не можем жить в рамках предыдущих понятий невозможно всё спёрты чувствуем что-то не так так не должно быть дальше и что тебе начинаю делать искать да Хорошо и случиться. Так как кризисы могут по-разному протекать. Хорошо, если человек это понимает. Например, если у вас если вы выросли из обуви и у вас есть разум, то вы идёте, покупаете себе новую обувь, да? Очень просто. Но мы можем во время психологического кризиса не догадаться, что просто жмут старые ботинки. И поэтому человек может искать другое решение проблем. То есть просто переждать это время. в старых ботинках пересидеть или залить это всё должной дозой алкоголя как-то смягчить. Ну, видите, то есть если нет понимания, что нужно просто менять своё сознание, принимать более тонкие формы мышления, то человек будет пытаться уходить от этих явлений. Ботинки жмута, я буду терпеть. Что будет? Страдать будет человек, да? Боль будет, реальная боль. Если вам ботинки жмут, больно же будет ходить. Реально больно будет. Поэтому кризис и характеризуется болью. Обычно человеку больно становится. Ему больно слушать других, больно смотреть на других людей. Больно общаться с людьми, больно что-то читать, человеку всё больно становится. Все становятся виноватыми, это самое такое яркое проявление, все вокруг виноваты. я к совсем не согласен. Но ну, просто ему ж ботинки, но одни другие. Раньше сразу мир окрасится в другие краски. Об этом будем говорить. <coughs> это обмен, да? То есть мы хотим наслаждаться это факт, жизнь это наслаждение. И есть разные способы наслаждаться. Мы можем покупать вещи. Наркотики даже можем покупать. пробую разные формы наслаждения, но это наслаждение через боль. Такие механические способы наслаждения это наслаждение через боль, они или начинаются с боли, или заканчиваются болью. Поэтому есть способ получать более высокий тип наслаждения. Что и разбираются в чакровиде, более тонкие уровни наслаждения. Да. Например, таким уровнем культурного наслаждения является умение заботиться о других, да, прики делать подарки. Кто-нибудь не заметил, что дарить подарки приятнее, чем их получать? Кто-то заметил. Это очень тонкий уровень наслаждения, очень тонкий уровень. И развивая его можно подняться на совершенно другие высоты, в совершенно другие высоты. Видите? Но это нужно изучать, потому что так просто на эту платформу не станешь. Потому что человек или всё растратит, потом будет требовать к себе. Вот я вам столько подаривал, вы мне что? Да, то есть так просто не станешь на эту уровень, нужно к нему приготовиться. Идеи понять этого уровня. Кризис нужно пройти. Кризис нужно пройти, целую идею нужно благотворительности изучить, да, целая идея, целая система. Как это сделать так, чтобы потом не было больно, потому что если это делать неправильно, опять будет больно. Я купил ботинки, но слишком большие. Что происходит? Натёрво сразу же, да? То есть слишком большие, неудобно ходить. Да, опять-таки больно, видите? Поэтому нужно знать, как этот кризис проходить. В чём идея? Мы это изучим. Изучим. Поэтому мы будем планировать блаженство. Как я уже говорил, мы не будем изучать конфликтологию, не будем. Мы будем изучать некторологию. Некторологим будем сразу планировать боженство изначально. Мы будем планировать, как достичь боженства, какими способами. Знаете, что да, будет больно, но после каждого кризиса будет намного приятнее. Если не расти, будет всё так же. Если развиваться, то будет немного больно, но потом будет новый этап восприятия. Причём нужно торопиться. Нам нужна терапица, так как ум работает в двух режимах. Есть два режима у нашего ума. Ум должен что-то планировать это его функция планирования. Он должен что-то планировать. И он может планировать, к сожалению, только в двух направлениях. Он может планировать или добро, или зло. Или хорошее или плохое. К сожалению, это функция такая. Отсюда очень простой вывод. Если мы перестаём планировать добро, то, что мы начинаем сразу же планировать, сразу же злонамеренно планировать. Это подмечено во всех культурах, во всех философских работах, что мы как только перестаём планировать добро, то о чём я говорил, что мы должны свою повседневную деятельность направить на идею о заботе Если мы перестаём это планировать с заботой о других, то мы начинаем планировать какую-то гадость. Как ни странно, это функция такая. Опять-таки вернёмся к тому же Будде, который о чём много всего сказал на эту тему. И одно из его высказываний было буквально таково, что ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие в зле. То есть две функции. Они разбираются в разных идеях, в разных философских направлениях, но сводится вот примерн к этому, сводится примерн к этому. И планирование отношений это новый вид планирования успеха. Новый вид планирования успеха. Буквально мы это сформулируем так, что наш успех зависит от наших отношений с другими людьми. Мы хотим быть успешными. И наш успех зависит от наших отношений с другими людьми. Что происходит? Вы заметили, что у нас было много желаний, да? Но далеко не все они исполняются. Чего-то не хватает. Не хватает. Наши желания исполняются в основном не от того, что мы просто прикладываем достаточное количество каких-то усилий. Просто правильный менеджмент осуществляется. Нет. Более тонкие науки такие, как чакра-виде, определяют, что больший успех заложен в том, желают ли нам успеха другие люди, как они к нам настроены. Есть ли это разрешение от окружающих нас людей? Желают ли они нам успеха или нет в конце концов? синергия. Есть такая вещь, как э социальная карма или комплексная карма. И об этом много всего сказано, весёлого, странного. Я бы хотел его затронуть вот этот момент, который, мне кажется, э будет самым правильным в этом случае. Идея комплексной кармы в этом и состоит, что если окружающие нас люди к нам хорошо расположены и они дают добро на нашу идею, то очень велика вероятность того, что эта идея всё-таки осуществится. Очень велика вероятность. Эта идея комплексной кармы. И, соответственно, наоборот, да? Соответственно, наоборот. Поэтому даже на начальном этапе планирования отношений мы можем увидеть, как интересно какие интересные события происходят в нашей жизни. Я наблюдаю это на своей жизни, вы тоже это сможете пронаблюдать, как это происходит, когда окружающие вас желают исполнения ваших желаний, желают вам добра. И это начинает происходить. Вы должны выйти за пределы своей кармы. Можете выйти за её пределы. Вы это можете увидеть даже на своих руках. За год могут ваши линии поменяться. Вы видите это своими глазами. И это вам придаст очень много энтузиазма. Я это вижу, как это происходит. как возможности открываются у человека, как по-настоящему открываются. В этом главная идея будет э того семинара, который мы будем разбирать этот месяц. Наши желания исполняются за счёт хороших отношений с другими людьми, да? Наши идеи исполняются за счёт хороших отношений с другими людьми. Причём, если большинство, большинство окружающих желают нам блага, и это не простые окружающие, а действительно развитое окружающее, то мы можем исполнять желания, которые бы даже не смогли, не смогли бы исполниться по причине проблем в нашем прошлом, в нашей карме, они всё равно могут исполниться. Такова велика вот эта сила чужих благословений. добрах так велика. Сейчас я говорю очень просто, но потом мы зайдём поглубже уже в термины. Сегодня я без терминов, так простыми словами. Хм? Процветание относится к сознанию, которое находится на уровне сатвы, на уровне благости. И Этот уровень характеризуется особыми желаниями человека. И процветание человека напрямую связано с главным желанием этого уровня сознания. И главное желание уровня сознания на уровне сатвы, на уровне багист это желание заботиться о других. Состраданием и милосердием. Желание заботиться состраданием и милосердием. Вот это главная характеристика этого уровня. И тогда к человеку приходит процветание. То есть мы знаем артха, да, процветание. Здравствуйте. Вот это. То есть вместо много лет ле лететь. В этом идея, то есть мы должны просто подняться на этот уровень через поведение, и к человеку естественно приходит процветание. Нет никакой другой методики. нет никакого типа маркетинг каких-то ухищрений, какого-то обмана, хитрости, методики, чтобы реально подняться на реальную ступень артхи процветанию, кроме как не поднятие своего отношения, своего сознания на уровень заботы о других. Понятно? То есть это вывод всей восточной философии. Поэтому мы об этом можем помнить. В этом и есть настоящее планирование успеха. Когда мы планируем не обман, не временные какие-то цели, не просто на зарабатывание какого-то какой-то одной категории архи, а мы планируем общий успех. Общий успех, который по-разному выражается, это мы сейчас не будем разбирать. Об этом мы говорили много. То есть в основном человек настраивается на собственные силы. настраиваются и пытаются через свои собственные силы что-то решить. Но мы воспользуемся силой общества, и всё решится само собой. Или отпадёт проблема. Потому что решения по-разному приходят. Ино раз человек видит, что и уже решать ничего не надо, что идея была настолько сумасшедшей, что лучше из-за всех сил и как можно быстрее от неё отказаться и потом У всех просить прощения, что она вообще пришла ко мне в голову. Итак, человек пытается планировать свои усилия изо всех сил. И большинство его планов всё-таки не осуществляется, как мы видим. Если бы планы все как-то осуществлялись, все бы давно уже стали миллиардерами. Процент осуществления этой идеи чрезвычайно мал. Не так-то просто. Чего-то не хватает. Человек видит, что и Менее перспективные идеи тоже не существуют, и даже простые почему-то не решаются. Даже очень простые идеи почему-то не решаются, и подходит к кризису человек. Самый яркий кризис, который мы будем изучать в районе 40 лет проходит. 40 лет кризис средних лет связан с уровнем развития сознания определённого. Мы будем разбирать это в связи со средними чакрами человека. На следующем занятии у нас будет таблица. Поэтому не пропустите следующий раз, кому интересно. Я буду таблицу раздавать, по которой мы будем работать весь семинар. Эта таблица будет чакр, очень сложная, достаточно. У нас будет специальная табличка на каждый год жизни. И на следующем занятии вы все станете экстрасенсами международного уровня. Вы сможете чётко говорить, какие чакры у человека работают. Вообще ничего о нём не знаю, не видел по письму, по по телефону, по телефаксу, по телетайпу, по кос угодно. Абсолютно бесплатно. Всё здорово. Просто знаю год рождения человека, вы скажете, какие сейчас у него чакры работают. То есть нету никакого секрета. Нету тут секрета никакого. Просто невежество у современных людей, немножечко навивает слишком много тумана. мист мистик много очень туманов. Поэтому, когда у нас будет в четверг да, следующая лекция, весь туман я сразу же вам развею, на всякий случай, чтобы по поводу чакр больше не было никаких сомнений, каждый сразу всё узнает. Мы развеем эту иллюзию, никакой тайны здесь нет. Знаете, как Коперфилд, так когда смотришь что-то очень загадочное, таинственное, Мне кажется, такой прямо фокус магический. Но когда в сзади заглядываешь, всё очень смешно. Сомнение. Да, просто обман. Просто невежество. Мист, всё на основе чёрного. Вы заметили, все фокусы на основе чёрного, невежество, какая-то шторка задвигается, или туман напускается, или дым надо напустить, на основе мистификации. Мистификация, невежество, туман, темнота. Поэтому чакравидья в виде от слова знание, свет видеть. Поэтому чакравидья, значит, вы просто увидев эту таблицу, сразу будете видеть, у кого какие чакры включены, какие работают, какие не работают. Никаких проблем нет. У кого-то уже есть да, эта таблица, потому что я уже. Итак, мы должны определиться, как развиваться. Ну, первое, с чего мы начнём? Какие-то простые вещи сегодня, да, я говорю. Человек не должен жертвовать одним ради другого, мы говорили, да? Что это важное условие для преодоления кризисов. Потому что как только приходит какой-то кризис, человек тут же тянет всё бросить и переменить свою деятельность, переменить полностью своё мышление. Поэтому первое, с чего мы начнём это изучение, что человек ничего не должен менять, кроме своего отношения. Он не должен менять работу, семью, религиозные убеждения, какие-то ну, философские традиции. Он не должен-то менять одежду, причёску. Нет. Он должен менять своё отношение к этому, это факт, в лучшую сторону. Но менять это внешне крайне опасно считается усугублением кризиса. Это усугубление кризиса. Поэтому здравое мышление философы обязательно об этом предупреждали всегда. Только не меняйте ничего внешнего, меняйтесь внутренне. внешнюю не меняете, кризис усилится, углубится. Кто-то замечал? Я замечал. То есть нельзя жертвовать одним ради другого, если пошёл кризис какой-то. Мы должны пожертвовать своим низменным сознанием ради более возвышенного. Вот на это потребуется достаточное количество усилий. То есть мы научимся по-настоящему решать наши проблемы. Закон кармы таков, мы уже разбирались в этом, что если я остаюсь один на один со своей проблемой, то я только её усугубляю. Мы это сравнивали с тем, как человек пытается выбраться сам из болота, и вольёшь натягивает ещё больше. Поэтому Если вокруг нас находится много доброжелателей, у нас, конечно же, эта проблема сразу же, так сказать, разрешится, да? Представьте, что или вы одни пытаетесь вылезти из болота, или вокруг вас 20 человек, и все вам протягивают руку. Какая проблема? Поэтому всё-таки мы будем решать все кризисы, решать свои проблемы через отношения, через сострадание. И единственной возможностью он настоящему реальной возможностью и практичной возможностью решить свои проблемы, это решать проблемы других. Это считается ещё один шаг вперёд. Пойдём чуть-чуть дальше. Ещё один шаг вперёд. В этом случае мы можем полностью изменить своё отношение к своей жизни. Если мы начинаем решать проблемы других, они ли вообще уходят из нашей жизни, или мы полностью меняем своё отношение? Есть такая знаменитая бенгальская поговорка. А меня мучили мои как раз те самые маленькие ботинки, они мнежали до тех пор, пока я не встретил человека без ног. Поэтому если мы начинаем действительно решать чужие проблемы, то наши проблемы или решаются, или наше отношение к ним меняется по-настоящему меняется. Одним словом, мы сейчас мы просто выводим эту культ -куль культурологическую идею, да, что если мы хотим стать счастливыми, нужно другим же в счастье, да? Очень просто. Мы должны желать другим счастья и помогать им становиться счастливыми. Если мы хотим стать богатыми, то что нужно делать? Да, нужно желать другим процветания, нужно их делать богатыми. Нужно их делать богатыми. какую-то мы идею не всех сделать бедными и на основе чужой бедности стать богатым нет а делать других богатыми очень просто. Э, настоящие богачи умеют помогать. Вот эта идея благотворительности, меценатства, она уходит потихонечку. Но это была очень развитая структура. Очень развитая философская идея как сохранить свои деньги? Как сохранить свои деньги? И делиться, как утверждает восточная мудрость. Делиться это самое лучшее вложение. Делиться это самый лучший способ приумножить свой капитал. Делиться. Да. То есть то, что мы будем изучать, это не что-то новое, это монотрактату тысяче, тысячи лет. Поэтому это уже достаточно проверено как на жизни конкретного человека, так и на жизни социальной структуры. Поэтому можно просто этим воспользоваться, щёлкнуть кого-то и легко проходить эти кризисы, потому что, как мы говорили ранее, успех характеризуется фактически только тем, знает ли человек о предстоящих кризисах и умеет ли он с ними справляться. Да? То есть, как, например, если мать рожает ребёнка на свет, она должна знать, что есть детские болезни, и как их окацух лечить, да? Простые вещи такие. Должна знать, какие будут проблемы. И также, если мы решили создать семью какую-то организацию, Даже если мы решили просто сами проживать спокойно эту жизнь, то мы должны знать, какие болезни будут приходить в определённые периоды. Так как они положены. Видите, есть детские болезни. А иногда человек не переболел детской болезнью, когда и заболевает. Да, и как она притекает? Вот. Поэтому, к сожалению, как вот когда эти хвосты наваливаются, становится трудно жить. Поэтому чем Раньше мы узнаем, какие детские болезни мы не переболели, с чем мы, так сказать, не расправились вовремя. Чем раньше мы узнаем, <coughs> и чем раньше мы эти хвосты не сдадим, чем раньше мы это узнаем, тем лучше будет для нас. Также можно сравнить вот с этими хвостами в институте, да? Когда их накапливается слишком много, учиться становится фактически невозможно. Вы замечали такое, да? Фактически невозможно. Поэтому и у нас однажды эти хвосты накапливаются, всё, развитие останавливается. нужно их сдавать. И каждый год человек должен сдавать определённый психологический экзамен каждый год. Мы это изучим. Поэтому это всё достаточно просто, это не что-то придуманная причу. Можно рассказать на эту тему интересную. В одной русской деревне жил человек, и с детства не мог двигаться. Он просто лежал на печке и пролежал так 30 лет. И однажды какой-то путник шёл через его деревню и попросил его дать воды, но тот сказал: "Я не могу встать. Я болею уже очень давно, не могу ходить". И путник ему сказал: "А ты пробовал вообще? Он говорит, да пробовал, давным-давно, что-то, уже не помню". И тогда путник сказал: "Я дам тебе волшебный посох". И дал ему какой-то волшебный посох. Тот действительно встал, в волшебный посох пошёл. принёс воды, сказал: "Спасибо тебе. Такой волшебный посох, где ты его взял?" "Ну кто его тебе, да?" Он говорит: "Где?" "На пороге у тебя валялся палка какая-то." <свят> <свят> вот поднял, дал тебе. Говорит, "Ну как мне тебя отблагодарить-то?" Он говорит: "Другим просто давай волшебный посох." <свят> Вся наша жизнь просто от неведения может превратиться в такую мрачную картину, то, что мы не знаем, что будет дальше. Представьте, что вы идёте на экзамен, не знаете на какой. Как вам такое восприятие жизни? Спокойно, спокойно, спокойно да? Без проблем, без проблем, без проблем конечно. Без проблем. Вот это и есть на состояние современной цивилизации без проблем всё, нормально, с какой не надо волноваться, какая редкость, какой экзамен, да. Апатия. Есть такое явление, депрессия называется. Всё равно, что там как-нибудь спишем у кого-нибудь. Да. Дипресс, да. Да, нужно проходить, да. Но в реальности этот экзамен нужно сдавать, потому что там-то экзаменаторы серьёзные. Опять обратимся к слову судьба и скажем, что судьба это тот экзаменатор, с которым не пошутишь. И не спишешь, на локте формулу не запишешь. Ну, эти никак. Или сдаём, или хвост. Поэтому нас интересует этот настоящий прогресс. И этот прогресс в жизни приходит тогда, когда мы поднимаемся на новую ступень. И как минимум семь ступеней нужно пройти, которые мы будем разбирать семь ступеней в жизни человека, семь кризисов. Мы должны пройти семь ступеней сознания, семь уровней. Поймите, это серьёзно. В этом в этом институте жизни семь курсов. Потом госэкзамен. Серьёзно. Кто знает? Да. То о чём мы должны говорить на каждой лекции немножко. Да, смерть приходит как бы с экзаменом. Мы должны его сдать. И и переход на на новый на новый уровень сознания определяется новым отношением к другим людям, новым отношением, новыми взаимоотношениями, качественно новыми взаимоотношениями. Если мы переходим на новый уровень развития, а наши взаимоотношения меняются качественно, имею в виду. Поэтому мы будем развиваться. Мы будем также узнаем способ быстрого прогресса очень простой, который я прямо сегодня скажу на всякий случай. Фактически прогресс сознания, быстрый прогресс сознания возможен только при одном условии. Берём мы на себя ответственность или нет? Вопрос за что ответственность, да? И нас интересует ответственность за других людей, за счастье других людей. Мы будем очень быстро прогрессировать, если будем брать на себя ответственность за счастье других людей. Если меня действительно волнует то, что другие люди несчастны, значит, я прогрессирую. Если меня волнует, что я несчастен, всё неизвестно. Но если меня действительно это волнует, но ну, фактически на каком-то этапе у нас сон должен пропасть. Если мы это поймём, что другие люди несчастны. На каком-то этапе даже сомы человека пропадают, он начинает ну, понимать, что люди несчастны, а я ещё и знаю прочёл идею, как развиваться, чтобы дойти до уровня счастья. Если мы берём на себя эту ответственность, то тогда прогресс очень быстрый, очень быстрый прогресс. Сама жизнь спланировала наше сознание так, чтобы оно менялось с возрастом. Мы не можем сразу сдать все экзамены, да? Поэтому в соответствии с каждым возрастом даются определённые этапы жизни, определённые кризисы. И изменение сознания должно происходить каждые 7 лет. Каждые 7 лет должно происходить изменение сознания. Этого достаточно, чтобы утвердиться на этом уровне и приготовиться к следующему этапу. И переходные годы, соответственно, себе запишите, седьмой год, да? Да? Первый курс мы должны седьмой год, потом четырнадцатый год второй курс, да? Третий курс заканчивается двадцать первый год, двадцать восьмой, да? 35 и 49. 49 лет. 49 лет нужно <coughs> пройти все уровни сознания. Видите, как? По 7 лет на каждый уровень до 49 лет. 30 Раз, 2, 3, 4. Да, 42 ещё да. 42, извините, я пропустил 44 год. 49 лет, да, видите, по 7 лет. По 7 лет. И мы должны всё это сдать, проверить, что не сдано, какие хвосты, потому что, как вы знаете, если хоть один хвост не сдан, к окончательному экзамену допуска не будет, да? Во сколько это? Так? Угу. Так. Поэтому нужно всё будет проверить. Вот мы и разберёмся. Очень просто. Всё будет очень просто, когда я вам выдам специальную таблицу, мы её разберём. Потом мы разберём все вот эти семилетние периоды, как как это проявляется в жизни человека, как это определяется в организации, как это в отношениях проявляется, как проходить эти кризисы. Всё разберём достаточно подробно. На это уйдёт какое-то время. Вот эта семилетняя система развития связана с деэтон индучакар человека, соответственно. Поэтому это и описывается в трактате Чакравиде. То, что мы будем разбирать. На русском языке этого материала пока нет. А я буду эти лекции выкладывать в процессе их вот сейчас обработки, пока их на сайте нету этих лекций. Поэтому не ищите на сайте, я их буду выкладывать сейчас вот только когда я их буду дорабатывать в процессе подготовки к этим лекциям. Теперь вы можете мне задать вопросы по вводному к материалу, описательному к идее Чакравиджа. Угу. По поводу. Так что сейчас просто по повторно автор вот представляет. Чакравиджа автор тот же, причина всех причин. Да. Вэды. Автор Вэд причина всех причин. Да. Да. Конечно, как счастье, конечно, как горе. Третья гордыня это нейтральная. Я подумал, решил. Третья гордыня можно. Можно заходить. Кризис как как мудрость. Если человек проходит через кризис, он становится мудрее, да. Если не проходит, он становится веселее. Скажем, мягко. Угу. потерпели финансотор под нашим планом планирования свободных, я посмотрел по течению. Деньги. деньги. Вот. Значит, меня к э, слушатель одном. Первое, конечно, планирование основного бюджета это чёрно-белое. Доходы материализуются в отчёте. Ну, а целевая это сам банк, а по проектутеля, к чему это конкретно? По-моему, это вы концентрируетесь тут никак. Я понял, да. Я понял. То есть смотрите, идея денег болезненна только по той причине, что мы не можем деньги переводить в счастье. Мы не можем деньги переводить в счастье. Вот и вся болезненность денег. Деньги это просто валюта. Она должна конвертироваться в счастье. Если вы можете их конвертировать, то вы будете счастливыми. Если нет, они будут вам приносить страдания. Если денег нет, абсолютно человек должен быть точно так же счастлив. есть деньги или нет. Поэтому, так как тема денег, в общем-то, философски уже разобрана, и вы можете эти лекции прочитать, мы это уже разбирали всё лето, я помню, одну посвятил до да, этого материалу. Мы разбирали на сайте, вот материал есть, так и называется Артхашастра того же автора. Да. И там эти лекции все разобраны. Поэтому мы не просто будем переводить деньги в счастье, а, а мы помним, что богатство имеет несколько характеристик. Итак, в чём может выражаться богатство? Одна это же валюта, может концентрироваться во что? Давайте просто вспомним по пальцам, кто помнит. Деньги раз, второе что? Долго. Мудрость два. Вода. Вода три, пища четыре. Да. Зимоотношения пять. Да. Здоровье, гармония с природой, да. Ну и да, в общем, тут -то, тоже судапоет. Смотрите, сколько всего. И это всё термин артха, процветание. Всё это можно переводить в деньги друг в друга. Если переводить неправильно, можно потерять где-то проценты. Поэтому нужно уметь конвертировать. Можно так сконвертировать, что и потеряешь всё. Это описывает трактат Артхашастра. Автор тот же. Поэтому всё нормально. Поэтому я думаю, что не на деньгах, но сосредоточена Веды, а на процветании. То есть на гармоничном развитии всего: духа, здоровья, социума, духовности, счастья в взаимоотношениях. И денег в том числе почему бы не получать должное вознаграждение за свой честный труд? Да? Почему бы нет? Надо получать. Самое главное, чтобы труд был честным, а не чтобы вознаграждение было должно. А то мы говорим о должном вознаграждении, а про то, что труд должен быть честным, мы забываем иногда. А честный труд, кто помнит, что это такое? Честный труд это никогда не, не обманываю других, а честный труд, когда я не обманываю себя. Да, то есть когда я тружусь не за деньги, а за то, что я понимаю, что именно на этом месте я больше всего пользы людям приложу. Вот это значит честно трудиться. Честно трудиться. Вот тогда и оплата будет должна. Зато важно. А если мы трудимся так, что мы способны приносить благо всем, то там даже иногда и обманстываются благом. Можно так обмануть, что целая страна станет счастливой. Ну, но если мы обманываем ради денег, то, как правило, это всё приводит к почемуму результату. Есть такая вещь, например, ну, родительский обман. Мать вынуждена постоянно обманываться в ребёнку в процессе воспитания. Но всё хорошо сейчас. Поэтому если человек на своём месте, то он это делает без корысти. А поэтому обычно это заканчивается хорошо. Ещё вопросы, пожалуйста. Вопрос. А какая следующая тема? Следующая тема, мы будем разбирать таблицу таблицу чакр. таблица чакр будет. Угу. На следующей неделе там. Лекция. Следующая лекция в четверг, да? В это же время, с 30. В этом же месте. Но мне бы, конечно, понадобилось доска, поэтому посмотрю. Ну хотя у нас будет таблица на руках. Будет таблица на руках, поэтому, в принципе, все уже будут смотреть к себе в табличку и Да, в четверг, да? В четверг в это же время. Я смогу прочитать. Спасибо большое.